а не выходцем с того света, Зеп Стумп вполне мог рассчитывать на новую встречу с ним. Когда охотник смотрел на него из дверей Хакали, всадник ехал прямо к лощине, по которой можно было спуститься с верхней равнины в долину Аламу. Зеп пошел по той же тропе,